Финкель-Штойценберг Раз уж мы затронули увлекательную тему гениталий, о которых не принято говорить в открытую, но которые так или иначе подразумеваются подозрядной долей человеческих интеракций, расскажу еще одну историю. Мой прежний научный руководитель в магистратуре, как и профессор Басат, гонял подопечных и в хвост, и в гриву, и тоже был гораст на придурь но в своем особенном роде. Звали его Пинхас Цви ван Виссерде Финкельштойценберг. Цви и Пинхас это два имени, а все остальное, видите ли, фамилия. У еврейских имен, как правило, есть значение. В значении основного имени Пинхас мы вникать не станем, а то получится перебор, тем более, что никто его так на самом деле не называл. Звали его официально профессор ван Виссерде Финкель-Штойценберг, или нечто в этом роде как у кого получалось, либо по-свойски Пини. Дословно Пини переводится как моя писька, даже в какой-то уменьшительно ласкательной форме, моя пиписька, о чем я, собственно, никогда не задумывался, пока мой друг Дарон не выказал недоумение этой наитупейшей форме сокращения имени Пинхас. Тогда я вспомнил, как мой научный руководитель рассказывал, что в Штатах, где он учился в аспирантуре, его трудное для американского уха имя Пинхас постоянно путали с названием собачьей породы Пинчер. И он решил сократиться до Пинни. То есть называться собачонкой за рубежом ему казалось не солидным, а пиписькой на родине вполне приемлемым. Эту историю я... Услышал при еще более забавных обстоятельствах. Пини имел обыкновение в часы досуга вызывать меня к себе в качестве придворного шута. Происходило это так. Он звонил после обеда и спрашивал, не занят ли я. Я шел, так сказать, на десерт. В ответ десерт мычал нечто маловразумительное о том, что он, конечно, занят, кипучей исследовательской деятельности, но для нашего светила науки время завсегда найдется, прекрасно резюмировал Пини. Дуй ко мне в кабинет. В кабинете с видом римского Патриция светило принималось блистать незаурядной эрудицией, затевая пространные рассуждения на совершенно непредсказуемые темы. Восточноевропейское кино, русская поэзия XIX века, культурное влияние Римской империи на какие-то племена, экспедиция обедневшего идальгу и разбойника с большой дороги Кортеса к Ацтекам, ну, все не упомнишь. Можно сказать, мой профессор развил во мне талант поддерживать разговоры на любые темы, неважно, знаком ли я с их предметом или нет. Впрочем, собеседник ему не требовался. Требовался благодарный слушатель. Еще Светила обожала делать телефонные звонки в моем присутствии. «Говорит профессор Пинхас Ван Виссер Финкель Штойценберг с факультета программной инженерии и компьютерной техники Техниона Технологического института Израиля!» Выдавал он какой-нибудь несчастный секретарше, кидая на меня победоносный взгляд. После многозначительной паузы объявлялось, что он, к тому же, лауреат чего-то такого, что я уже не помню, и почетный член еще чего-то, чего именно я и тогда не разобрал. Все телефонные разговоры, так и подмывает добавить сей августейшей особы, неизменно начинались с соглашения полного титула и перечня регалий, будто одной его чванливой фамилии было мало. Я почтительно склонял голову, не находя слов от восхищения, хотя, вероятно, следовало восторженно визжать. Нахваставшись регалями, профессор Ван Виссер де Финкель Штойценберг с головокружительной высоты своего превосходства втолковывал и без того запуганной женщине на другом конце провода «Who is who and who is not?» Парафраз на выражение «Кто есть кто, кто есть кто, а кто не кто». Так вот, вернемся к обстоятельствам, при которых я узнал, как мой научный руководитель стал пиписькой. Профессор Ван Виссер и так далее сходил на сеанс... Держитесь крепче. Сеанс гадания по кабале. Тут я впал в ступор. Сходил, значит, он к гадалке, и та поведала, что его проблемы гнездятся в имени. Потому, мол, что он решил называться не тем именем. Тут, несмотря на ступор, Необходимо пояснение о двух именах у агшкенадских евреев. В США, в Канаде, в Австралии и еще в некоторых западных странах при рождении даются два имени. Основное, которым, как правило, человек представляется окружающим, и второе, являющееся данью традиции и которое никто не употребляет. Оказалось, что мой руководитель при рождении был наречен цви, то есть горный олень или козел. Не уверен, как точнее перевести, а Пинхас — его второе имя. Однако называться Оленем ему не нравилось, и он еще с детства решил представляться Пинхас. Ничто иное, как отречение от исконного имени, по словам гадалки, и предрешило роковой излом его судьбы. Тектонические плиты его кармы принялись сползать куда-то не туда, и все пошло наперекосяк, а потом его еще сглазили. Я чуть не застонал в голос. Его сглазили, и то ли на него самого, то ли на его имя навели порчу. Происходящее уже выходило за рамки моего понимания. Он так подробно втолковывал мне эту чушь, что я окончательно запутался. Да и перевод «горный олень» или «козел» я так и не определился, мешал должным образом сосредоточиться и осмыслить его трагедию во всей ее тотальности. «Мой друг Дарон». Выслушав красочный рассказ пининых злоключений, сперва не мог поверить, что профессор ведущего технологического института страны способен поддаваться мистическим суевериям и забыться до такой степени, чтобы откровенничать с аспирантами о своих антинаучных предрассудках. Отсмеявшись, Дарон резонно заметил, что вовсе не обязательно ходить к гадалке, чтобы осознать, что именоваться Пиписькой не самая лучшая идея. А нет, пини. Дожил до 50 с чем-то лет, сделался доктором наук, отвоевал свое место под скупым солнцем институтской экосистемы, но так и не допер, что что-то неладно. И только ворожба купе с кабаллой открыли ему глаза, хотя, казалось бы, довольно лишь талики здравого смысла. Как бы то ни было, для снятия порчи и исправления кармического перекоса моему научному руководителю было необходимо срочно превратиться из пини обратно в цви, и поскорее добиться от окружающих, чтобы его прекратили называть пиписькой и стали называть оленем. Насколько я могу судить, реставрация кармического баланса не увенчалась особым успехом, хотя минуло уже лет десять. Во всяком случае, с тех пор он не стал менее мстителен и злопамятен. Постречав меня год назад в Технионе, когда я искал научного руководителя для аспирантуры, Пинни принялся уламывать вернуться к нему а узнав, что я выбрал не его, а профессора Басада, накатал длиннющее письмо декану нового факультета. Суть этого эпистолярного опуса сводилась к тому, что я по всем критериям не подхожу на роль аспиранта, и уж тем более доктора, и даже рассмотрение моей кандидатуры — ужаснейшая ошибка. Отбросив эмоциональный аспект, на лицо внутреннее противоречие. Казалось бы, зачем столь усердно заманивать меня к себе, раз я ни на что не годен? Однако, если допустить, что попытки логически трактовать поступки моего бывшего научного руководителя еще не дискредитированы окончательно, остается единственный возможный вывод. Если уж кто-то и был способен сделать из меня доктора, то лишь он один светило науки профессор Ван Виссер де Финкельштойценберг. Так или иначе, выслушав душесчипательные каббалистические откровения, И ни разу не заржав, и даже не захихиков, я пообещал впредь называть его Цви, но не смог, как ни старался. За именем всплывала вся предыстория и становилось слишком смешно. Зато светило от своего так и не отступилось, и все-таки припрягло оленя к полному имени. Но чтобы на фоне титулов и регалий должным образом прочувствовать эту тонкую разницу, необходимо быть истинным ценителем». Вслушайтесь в мелодию этих звуков. Говорит профессор Цвипинхас Пинхас Ван Виссердефинкель, что Эйценберг с факультета программной инженерии и компьютерной техники техниона Технологического института Израиля отныне триумфально возвещала светило науки в безропотную телефонную трубку. И лишь затем лауреат, почетный член и прочие галиматья. Господин редактор утверждает, что профессор Бассат, он же Шмуэль, сливается с профессором Финкельштойценбергом, он же Пинхас и Пинни. И по ходу повествования становится неясно, кто есть кто. По мнению редактора, это происходит из-за обилия непривычных русскому уху еврейских имен. Но не переименовывать же израильских профессоров в Иванов Сидоровых. Хотя, может, стоит эту идею Пинни подкинуть, глядишь и поможет там, где гадалка подкачала...